Процесс, который шел в Копенгагене, стал известен за пределами страны, так что в один прекрасный день к ним заявился судебный пристав из ближайшего города с вызовом обвиняемого на допрос. Поскольку он с самого начала оспаривал право суда требовать от него, норвежского писателя, ответа перед датским правосудием за перевод своих произведений и, стало быть, считал этот процесс незаконным, как оно, собственно, и было на самом деле, он решил в суд не ходить. Старик же со своей стороны был твердо убежден, что Акселю надлежит явиться на слушание, наверное, потому что не желал появления жандарма в своем доме. Чтобы положить конец этим разногласиям, Аксель однажды утром решил явиться в суд и заявить там протест. Он вышел из дома в восемь утра и двинулся по живописной дороге вдоль реки. Однако на полпути ему повстречался почтальон, и он получил отправленную на его имя наложенным платежом книгу, который давно дожидался. Книга эта была для него дороже золота, а поскольку у него не было на нее денег, надо было придумать, как их раздобыть. После целого месяца размышлений он вспомнил о нескольких ценных вещах, хранившихся у него в сундуке, который стоял на чердаке в Норвегии. Поэтому он написал письмо норвежскому другу, попросил его продать эти вещи за сумму, соответствующую стоимости дорогой книги. Деньги поменять и выслать ему простым письмом, чтобы никто о том не проведал. Сам он считал это воровством по отношению к дому и к детям, хотя и совершенно неизбежным, ведь ему надо было как-то выкрутиться». Когда он получил долгожданную посылку, в душе у него все запело, и без всяких раздумий он двинулся в обратный путь. «Эге-гей, теперь я им всем покажу, пусть приходят за мной жандармы!» Воротясь домой, он увидел во дворе старика, который свежевал подстреленную косулю. Аксель Б. попытался прошмыгнуть незамеченным, но не сумел. «Ты что, уже побывал у судьи?» — спросил старик недоверчивым тоном. «Нет», — огрызнул Саксель и поспешил нырнуть в дверь. Он торопливо взбежал по лестнице и заперся у себя в комнате, желая продолжить свои занятия. «Еще полчасика», — говорил он себе, «и величайшая проблема нашего времени будет решена». Но тут раздался стук в дверь, и снова стук, настойчивый и резкий. Ради собственного спокойствия он был вынужден открыть дверь, и он открыл. «Ты почему не сходил к судье?» «Не твое дело», — прозвучал ответ, и дверь снова захлопнулась с громким стуком. Но покой его был нарушен. Он понял, что теперь в его жизни все пойдет по-другому. Он слышал голоса за дверью. Руки у него задрожали, он словно оцепенел и захлопнул книгу, где предполагал найти то, что искал, ибо в это самое мгновение его покинула вера, и теперь он боялся вычитать опровержение своих мыслей. Через несколько минут к нему заявилась теща — Она хоть и не сердилась на него, но пребывала в крайнем смущении, поскольку ей предстояло сообщить ему, что они с женой должны не далее, как сегодня, переехать еще до полудня. Переехать же им следует в стоявший за садом маленький домик на одну семью, и еду им будут носить из большого дома. Во время этого разговора пришла его женушка и чуть не заплясала от радости. Теперь у них будет большой дом и еще собственный домик в придачу со своим садом и парком. Переезд совершился безотлагательно, и этой весной они прожили два прекраснейших месяца своей совместной жизни.